Книга четвертая. Беглым огонь. Глава 57. Вечный император размышлял над тем, как бы поточнее описать свое настроение. Злость? Нет, недостаточно сильно. Ярость? Нет, внешние его эмоции никак не проявлялись. Во всяком случае, он на это надеялся. Стандартный галактический тут помочь не мог. Император мысленно перебрал более экзотические языки, выученные у самых разных существ. Да, вот оно. Матанское слово «клур». В вольном переводе оно означает чувство, в равной части состоящее из беспокойства, горя, ненависти и злости. Причем только такое, при котором в полной мере сохраняется ясность мысли и способность мгновенно принимать решения, а также готовность эти решения выполнять. Император подобрал удачно слово для своего настроения, но легче ему от этого не стало. Большей частью он злился на самого себя. Он здорово просчитался в том, когда танцы будут готовы к войне. Ошибся в оценке своих собственных сил и в том, насколько верными окажутся его союзники. А еще это дурацкое ожидание перед дворцом спорта, у входа в который стоят суровые престарелые часовые с палецами в руках. В их возрасте и поднять-то дубины тяжело, не то что ими размахивать. Ходишь тут зад-вперед, ждешь и ничего не поделаешь. И снова в этом ожидании виноват только он сам. Вечный император заготовил для себя много путей отступления. Если даже будет разрушен командный центр под замком, на дюжине миров существовали резервные центры, запасное оборудование, банки данных, персонал. Только одно император не учел или цинично не захотел учитывать. Он не построил запасного здания парламента. Возможно, император в Тане надеялся, что если основное здание будет разрушено, вместе с ним погибнет и основная масса законодателей. Тех самых, кого он ненавидел лютой ненавистью. Но здание, спасенное рукотворной горой, практически не пострадало. Оно стояло, как и прежде, целое, хотя и слегка радиоактивное. В момент взрыва в нем находилась жалко горстка депутатов. Пока здание парламента не дезактивируют, сей почтенный орган перебрался в один из дворцов спорта. Это еще не объясняло, почему Вечный Император был вынужден ждать под дверью. Властитель, если уж на то пошло, сам накликал на себя эту беду. Он полагал, что народ имеет право на зрелище, и пример здесь должно подавать правительство. Вот поэтому он и позаимствовал древние обычаи одного из старых, еще старых государств. По теории, Вечный Император мог войти в парламент только с разрешения большинства. Это означало, что церемониальная стража загородит ему дорогу. Он, как и император, потребует освободить проход и получит отказ. Он потребует пропустить его по праву сильного и снова получит отказ. Только после третьего вежливого прошения ему дозволят войти внутрь. И вся эта дерьмовая процедура совершалась бесконечными цветистыми речами и дурацкими приплясываниями. Император, разумеется, всячески избегал появляться в парламенте. Лишь пару раз в году ему приходилось совершать ритуал на глазах камер. Это было красиво. Настоящая работа, конечно, велась во дворце. Но сейчас, когда пришла необходимость выступить перед парламентом, императора до смерти раздражал им же самим придуманный обычай. Он покосился настоящих у него за спиной двух гурских телохранителей. Пусть они только посмеют улыбнуться. Император прекрасно знал, что не пальцем все на свете казалось смешным. Особенно, если при этом их начальник попадает в глупое положение. Однако сейчас на их лицах застыли недовольные гримасы. Возможно, решил император за миг до того, как двери распахнулись, и часовые, едва не выронив свои палицы, отдали ему салют. Возможно, гурки сердятся из-за того, что им пришлось разоружиться. Тут он ошибался. Просто гурки отлично владели своими лицами. А потеря привычных велиганов, гранат и кукри их не очень беспокоила. У обоих под туниками находились крошечные мили велиганы Оружие, по мнению имперской секретной службы, способное пройти через любой контроль, за исключением полного личного досмотра. Император покорно ждал за креслами, пока премьер-министр торжественно приветствовал его от имени депутатов. Заверил его в полной поддержке со стороны подданных, попросил пролить свет императорской мудрости на сложности сегодняшнего дня. «Полная поддержка», – мрачно думал император, идя по проходу. В зале присутствовало меньше половины депутатов. Целые галактики до войны, громогласно объявлявшие себя вечными друзьями, теперь вдруг заявили о своем нейтралитете. Выходили из правительства, а то и вообще начинали открыто поддерживать таанцев. Для выступления император надел простую белую форму с пятью звездами и венком на погонах, символы главнокомандующего военного флота. Он мог бы надеть тысячи разных форм разных частей имперских войск, главнокомандующим которых он являлся. Но сейчас император предпочел простоту. На его левой груди сверкал один единственный значок – эмблема корабельного инженера. Из всех своих наград этой властитель гордился больше всех. Как он однажды сказал Махоуни, знак корабельного инженера – единственный, который он действительно заслужил. Все остальные ему вручили, как взятку. Император говорил, глядя прямо в зал. Он смотрел не на сидящих перед ним делегатов, а на красный огонек работающей камеры. Там были его основные слушатели. Через несколько минут его речь, переведенная на миллион разных языков, разлетится по всей империи. «Один цикл назад, без преамбулы, начал властитель. Те, с кем мы пытались жить в мире и согласии, нанесли нам коварный удар в спину. Танцы напали без причины, без предупреждения и без жалости. Во славу своих богов, богов разрушения и хаоса, они снова в который уже раз обогрели руки кровью. Я не стану лгать вам, граждане империи. Танцы хорошо обдумали свой удар». Они атаковали жизненно важные цели и не без успеха. Что ж, они должны радоваться этому мигу, ибо успех их воистину будет недолговечен. Война есть зло. Но порой другого выхода не остается и приходится воевать. Даже когда ведут войну из самых низменных, самых коростных побуждений, ей пытаются приписать чистые и светлые цели. Жесточайший тиран, найдя в себе хоть крупицу порядочности, попытается оправдать вызванное им кровопролитие. Но они танцы. Некоторые из вас, вероятно, видели их пропагандистские ролики. Чего же они хотят? Они хотят уничтожить империю. Они хотят уничтожить меня. А что они предлагают взамен? Что они обещают? Если верить танцам, их победа подарит всем существам равную долю вечной славы. О какой такой славе идет речь? Это не комфорт и не еда. Это не новые гарантии безопасности. Это не знание того, что еще не родившиеся поколения смогут жить, не подвергаясь тяготам и опасностям нашего времени. Нет, Об этом речи не идет. Просто доля в славе, и все. Порой танцы называют это судьбой цивилизации, естественно, имея в виду свою цивилизацию. Те миры и те народы, которые уже попали под власть танцев и влачат теперь безнадежное убогое существование под бичом своих тюремщиков, могли бы засвидетельствовать, что такое слава по-тански: отчаяние, дегенерация и, наконец, смерть. Смерть единственная награда, которую танцы способны дать. Ибо только смерть дает спасение от их кошмарной тирании. Я говорю все это потому, что враг действительно добился кое-каких успехов. А еще я говорю это потому, что таанцам стоит поторопиться, смакуя свои победы. Скоро все изменится. Теперь я обращаюсь к тем, кто стонет сейчас под таанским мигом. Не теряйте надежды, вас не забыли. Мы прогоним агрессора, мир скоро восстановится». И еще я хотел бы сказать несколько слов тем, на кого заверения танцев действуют как на шакала в запах тухлого мяса. Подумайте еще раз. Вспомните, кто такие танцы, вспомните их историю. До этой войны они неизменно предавали всех своих союзников. Нет такого соглашения, которое они не нарушили бы, если это становилось им выгодно. Единственный вид союза, который танцы способны понять, это союз между хозяином танцем и его рабом. Подумайте, как следует, и не забудьте древние изречения. Тот, кто хочет отобедать с дьяволом, должен запастись очень длинной ложкой. «И, наконец, я хочу обратиться к нашим врагам. Вы громогласно хвалитесь своей силой. Вы уверяете в близости окончательной победы. Хвастайтесь, сколько хотите. Вы обнаружите, что победа будет неизменно ускользать у вас из рук. Ваши солдаты и матросы не найдут ничего, кроме смерти». Им придется столкнуться с не просто противником, вооруженным и страшным в своих боевых порядках, а со смертоносным гневом всех тех, кто более не желает терпеть танскую славу. Вашему гражданскому населению придется туго, они никогда не дождутся вашего возвращения, а со временем их собственные небеса зарятся огнем. Империя вернется, вернется с мечом в руке. Слушайте меня. Слушайте, хотя уши ваши в презрении и не внемлют наверно голосу разума. Вы посеяли ветер. Готовьтесь теперь пожать бурю. Те, кто знакомы со мной, знают, что я никогда не обещаю того, что не могу выполнить. Сегодня я готов сделать только одно обещание. Через поколение лишь историки в сумраке своих кабинетов будут знать, кто такие были танцы. Вы начали эту войну, я ее закончу. Танцы со всей их силой и могуществом, будут лежать в пыли, всеми позабытые. Круто повернувшись, вечный император сошел с трибуны. Еще только написав эту речь, он знал, что она удалась. Выступая, властитель на ходу улучшил ее. Весь зал, стоя ему, аплодировал. А потом он заметил, что к присоединились и операторы камер. Самые невозмутимые люди на свете. Теперь вечному императору оставалось только одно. Найти способ сдержать свое обещание.